Глава пятая. Следующее испытание доля шестерых, громогласно объявила хранительница. Мы все еще стояли в оцепенении. Только что нас было несколько десятков, а сейчас только двенадцать. Рут дрожащими руками сжимала меч. полными ненависти глазами, взирая на ожившую статую, не в силах что-либо предпринять. Раз это испытание зовется долей шестерых, а нас сейчас двенадцать, то до следующего раунда, скорее всего, дойдут лишь шестеро. Это не испытание. Это какая-то жестокая садистская игра. Чем бы ни было это существо, богом или демоном, оно, вне всякого сомнения, наслаждается нашими страданиями. Круглая платформа вновь пришла в движение, Но на этот раз немного иначе. На наверших двенадцати мечей, что находились на границе круга, вспыхнули драгоценные камни. Площадка закружилась и начала расширяться, после чего, достигнув определенной отметки, замедлилась, а затем и вовсе остановилась. На этот раз в центре ничего не появилось. И это вызывало в глубине души лишь новую волну беспокойств, которую без труда подавило то, что сделало со мной нероссеть. «Изберите себе один из мечей!» Объявило божество, и камни на рукоятках мечей вспыхнули, тем самым убирая сомнения насчёт того, о каких именно клинках идёт речь. «У нас уже есть оружие!» — крикнул один из воинов, но хранительница его проигнорировала. Её решение было неоспоримым. «Что нам делать?» — спросил один из воинов Урут. Но и так было ясно, что нам прикажут делать. Нас лишили выбора ровно в тот момент, когда мы вошли в это проклятое подземелье. Каждый из нас подошел к одному из мечей и положил руку на рукоять. Драгоценные камни вновь вспыхнули, на этот раз разными цветами. Мой горел зелёным, урут — красным. Я смотрел на остальные клинки, пытаясь понять, что нам предстоит, но все оказалось крайне просто. Настолько, что мне оставалось лишь стиснуть зубы в бессильной злобе. Двенадцать мечей, шесть цветов: зеленый, красный, синий, желтый, белый и фиолетовый. Мы будем сражаться, тихо произнес я. Что? Рут бросила на меня взволнованный взгляд, но тут оживилась статуя. Двенадцать избранных сойдутся в смертельном поединке. Шестеро пройдут дальше. Драться? Драться друг с другом? Не выдержали нервы девушки. Мы не ста. в этот миг один из мечей хранительницы подобно копью ударил в грудь стоящего неподалеку клановца он даже не успел понять что именно его убило как другой меч уже оборвал жизнь его противника владельцы мечей с белыми драгоценными камнями были мертвы подчинитесь или умрите но рут отчаянно пыталась найти хоть какой то выход нас же теперь десять статуя впервые хоть как то отреагировала на слова девушки Красный драгоценный камень, что находился в избранном Мрут-оружии, вспыхнул, а затем потух. То же самое произошло и с красным мечом другого клановца. «Двое избранных проходят в следующий этап. Четверо смогут присоединиться к ним. Сражайтесь или умрите!» «Стойте! Я готова отдать свое место этому юноше!» — воскликнула Рут и указала на меня. «Он не воин и не должен сражаться!» «Сражайтесь!» «Или умрите!» — громогласно повторила хранительница, прежде чем вновь превратиться в бездушную фигуру. «Трейк!» — несмотря на вердикт этого существа, Рут по-прежнему собиралась поменяться со мной местами. «Я сделаю это вместо тебя!» Но стоило ей коснуться рукоятки и часть зеленым камнем, как она тут же воскликнула и отдернула руку. «Нет!» — вздохнул я, смотря на оружие. «Это будет мой бой!» — так решила она. Я бросил взгляд на угрожающую фигуру, наблюдавшую за нами из-под своего капюшона, после чего перевел взгляд на своего соперника. Мэл. Ну, кто бы сомневался? Она специально это сделала. Он хорошо владеет мечом? спросил я, Урут. Намного лучше тебя! Ее лицо помрачнело. Прости, что не смогла тебя защитить. У нее слегка намокли глаза, а затем она сделала то, чего я никак не ожидал. Поцеловала меня. Совсем легко и без какого-либо романтического подтекста. Это был скорее поцелуй на прощание, едва уловимая частичка женской ласки и тепла, которую она могла подарить юноше, что вот-вот умрет слишком молодым. Вот только я не собирался умирать. Я собирался выжить. Выжить и увидеть Молли. Выжить и обнять Триона. И обязательно сказать ему, каким я был глупцом, мечтая вступить в клан. Да, я непременно это сделаю. Но вначале... Вначале надо выиграть бой против Мэлла. Тот, в свою очередь, был очень доволен подвернувшейся возможностью избавиться от меня. Ржавое орудие вновь взмыли в воздух, образуя под потолком циферблат. На этот раз хранительница давала нам ровно два часа. Два часа на четыре боя. Довольно много времени, если подумать. «Ну что, парень, как насчет того, чтобы уладить наше разногласие прямо сейчас?» — предложил Мэл. закидывая полученный меч на плечо. Все выданные мечи были бастардами, и для меня это было плохо. Трион учил меня сражаться обычным одноручным, и лишь дурак будет пытаться размахивать полуторником, как коротким клинком. И дело не столько в длине, хотя и в ней тоже, но и в тяжести, в инерции. Большая часть изучаемых мною стоек, кроме некоторых универсально оборонительных, не годилась в сложившейся ситуации. «Мэл», — стала на мою защиту Рут, «При всем уважении, мэм», — спокойно ответил ей воин, — «но у нас нет выбора. Эта штука уже указала на дуэлянтов, а перечтей. Вы сами понимаете». «Понимаю, но...» «Не стоит», — мой голос заставил девушку замолчать. Я даже не смотрел на них, изучая площадку, на которой, скорее всего, и решат проводить поединки, и хранительницу, молчаливо вздирающую на нас с окровавленной ухмылкой. «Что?» «Не стоит вступаться за меня», — повторил я, на этот раз уже посмотрев на девушку и улыбнувшись ей. «Это наше с ним дело». «Дрейк, я видела, как ты тренируешься с отцом. Но все это ерунда. Мэл пусть и выглядит простаком, но он воин восьмого ранга, хорошо обученный и тренированный. Ты же вряд ли даже до восьмого дотягиваешь», — обнадёжила она. «Хи?» — я вопросительно выгнул бровь. «От ваших слов ничего не изменится». Можете больше не пытаться меня защищать. Все равно вам это не под силу. В ее глазах вспыхнула вначале злость, а затем жалость. Она полагала, что я уже поставил на себе крест и говорю так, потому что потерял веру в будущее. Но все было иначе. Нет, пусть этот малый клановый боец восьмого ранга мне плевать. Я выберусь отсюда, во что бы то ни стало, и ни он, ни эта гигантская штука меня не остановит. И в этот момент я осекся, обнаружив, что, думаю, совершенно не так, как должен был. Нейросеть в один миг смогла меня изменить, и это пугало. Прежний Дрейк Арс уже давно бы забился в какой-нибудь угол в надежде спрятаться, но не новый я. Вместо этого я поднялся на ноги, поднял тяжелый для меня меч и направил его на чудовище, что наслаждалось нашими мучениями, давая себе обещание, что однажды, пусть не сегодня, но я прикончу ее. «Эй, малец, ты что, кококой ку тронулся?» — крикнул Мэл, а затем рассмеялся. Да и я затем слегка смутился, представив, как этот джесс смотрелся со стороны. Но это чувство было сразу подавлено непоколебимой уверенностью. «Хорошо», — громко сказала Рут. «Раз уж ты так настаиваешь, то с этого момента я не стану тебя опекать». Она демонстративно развернулась и направилась прочь, ко второму участнику, что прошел следующий этап. Я знал, что она только что солгала, но был рад, что это хоть немного уменьшит ее ненужную опеку. «Мы сразимся, Мэл», — уверенно сказал я ему. «Но не сейчас. Мы будем последними». «Последними?» — плюнул тот мне под ноги. «Надеешься оттянуть срок своей гибели? Что ж, если тебе так угодно». Его губы искривились надменной зловещей улыбки. «Напомни, да, есть одна древняя поговорка». отрубленная голова никогда не напьется. Мэл ушел в противоположную сторону помещения, чему я был лишь рад. Я вовсе не пытался оттянуть неизбежное в надежде, что кто-то меня спасет. Отнюдь. В данный момент я отчетливо понимал, что единственное, на кого я могу рассчитывать, это я сам. Не ни Рут, никто либо еще. Только я и этот полуторный меч с зеленым драгоценным камнем. Я взял его двумя руками и попробовал сделать пару взмахов. Тяжелый. К счастью, физический труд в шахтах давал о себе знать, и сражаться им я смогу. Проблема была лишь в мастерстве». Я попробовал сделать финт, представляя перед собой Мэлло, затем укол и уход в сторону. Вышло неуклюже. Даже Мэл, наблюдающий за моими попытками освоить незнакомое оружие, не сдержал довольной усмешки. Тем временем миновало уже десять минут, и началась первая схватка. «Вышли двое мужчин». Один крепкий, плечистый и с длинными рыжими волосами и заплетенный в косу бородой. Его противником был парень на пару лет старше меня, но выглядел тот уверенно. Они встали друг напротив друга, выставив перед собой клинки, и даже стукнули ими в знак приветствия равных. Они перекинулись еще парой слов, но я пропустил все это мимо ушей. Плевать, что они говорили. В данный момент я задействовал нейросеть так, как не использовал ее никогда в жизни. ведь от этого действительно зависела моя жизнь. Схватка началась, и начал повторять движения воинов. Нейросеть превратила бойцов в две простые модельки, благодаря чему я мог точно понять, как и что они делали, как блокировали, как атаковали. Укол, отход, блок и немедленная контратака, широкий финт и уход в сторону в попытке уйти от атаки воображаемого противника. Остальные на мои действия косились... кто с насмешкой, кто с раздражением. Лишь Рут поглядывал с любопытством. Мышцы ломило от непривычных движений. Один раз я чуть было не выронил оружие. Окажись, я в реальном бою. Тут меня бы и прикончили, но я не сдавался. Плевать, как я выгляжу для остальных. Плевать, что за какие-то два часа невозможно овладеть искусством меча. Будь ты хоть трижды гений. Все, чего я добивался сейчас, так это не сдохнуть в первую же секунду боя.